Глава девятая, в которой выпущенную стрелу ловят голой рукой. Я мечусь по комнате, как загнанный зверь. Щеки горят огнем, сердце колотится так сильно, что кажется, оно вот-вот не выдержит, и я упаду замертво. Что же делать? Фелли и Ирис так и не привели. Что с ними, неизвестно. Я всегда полагаюсь на разум, но сейчас так сложно мыслить здраво. Положение не просто плачевное. Смерть идет за нами по пятам. Я нисколько не сомневаюсь в серьезности намерений Астрид. Я не так много знаю о Ньордмаре, никогда не была там, но знаю одно. Это люди со своим укладом, отличным от Черданийского и уж тем более от сфонийского. Северный край всегда стоял обособленно, и удаленность от столицы только способствовала этому. Северяне более дикие, более необузданные. Если я не придумаю что-нибудь, Утром от нас избавятся, и никто никогда не узнает, куда пропала старшая Фрейлина королева и ее падчерица. А до Нуата и дело никому не будет. Едва слышный стук копыт заставляет меня метнуться к окну. Я обмираю, думая, что шар привезли так быстро, и вскоре мой обман раскроется. Но вижу белоснежного коня. Раньше его точно здесь не было. Незнакомец спешивается и уверенным шагом идет к дому в последний момент он поднимает голову я встречаю его взгляд черты лица едва различимы в темноте он отворачивается и входит в дом я стою на месте еще несколько мгновений раздумывая а потом осторожно подхожу к двери и прикладываю к ней ухо словно я не старшая фрейлина ее величество а просто шкадливая любопытная девчонка через пару минут я слышу скрип половиц и легкое позвякивание Будто у того, кто идет, шпоры на сапогах. Наверняка это тот незнакомец. Я наблюдательно и заметила бы, если бы у кого-то из наемников они были. Я слышу, что мужчина идет мимо моей двери, а затем еще какой-то звук и тишина. Вошел в какую-то из комнат. Внезапно раздаются еще одни тяжелые шаги. Ключ проворачивается, я едва успеваю отскочить от двери и занять непринужденную позу. Бородач проходит и окидывает меня хмурым сочувствующим взглядом. Пришел проверить, как вы, думал, девочку, и кота уже привели. Ну же, думай, Есмин, думай! Нужно осмотреться, а потом решить, как лучше выбраться нам троим. Мне нехорошо, мямлю я. Можно мне в уборную. Бородач думает несколько секунд, но затем коротко кивает. Надеюсь, вы не будете делать глупостей, как и до этого. Конечно. Отвечаю я, радуюсь, что моя мнимая покорность и кроткость все таки сыграли свою роль. Он открывает дверь и ведет меня по длинному коридору. Здесь осматривать особо нечего. Вокруг лишь череда дверей до да серые, кое-где облезшие стены. Наемник указывает мне на одну из комнат. Я вхожу, затворяя за собой дверь на щеколду. Конечно, современного тут ничего нет, но хотя бы чистый ночной горшок да таз с прохладной водой. И окно. Я бросаюсь к окну. Оно выходит на лес, в отличие от окошка в моей комнате. Осматриваю небольшой задний двор, но, увы, тут ничего особенного. Лишь сарайчик должно быть с поросятами, да чистокол деревьев за хлипким забором. Внезапно я слышу приглушенный голос за стеной. Говорит Астрид, и на повышенных тонах, раз уж мне слышно. Ей отвечает мужской голос. Едва дыша, я быстро осматриваю обшарпанную стенку Наверху что-то вроде решетки. Неужели звук идет оттуда? Она как-то совмещена с соседней комнатой? С ловкостью степной лисы я бросаюсь к стулу, ставлю его к стене и забираюсь повыше, путаясь в юбках. «Как ты смеешь винить меня?» — злится ржеволосая. «Ты же знаешь, что иначе никак!» Я не слышу, что ей отвечает мужчина, но чувствую, что он зол не меньше Ньорд -марки, а может и даже больше. Интересно, это тот, который приехал на белом коне? Я хочу, чтобы она умерла. Не смей мешать мне, слышишь? Не смей приказывать. Мне плевать, что ты мой брат. Ее брат, интересно. Эй, Фрейлина, раздается робкий стук в дверь. У вас все хорошо? Я поспешно спускаюсь, стараясь не стучать каблуками, и подхожу к двери. Да-да, отвечаю я, бородачу негромко, опасаясь, что в соседней комнате услышат, что я рядом, и замолчат. Простите, я просто столько навалилась. Мне немного дурно, но я скоро приду в себя. Раздается фырканье. Я принимаю его за согласие и снова бросаюсь к стулу. Взбираюсь наверх. Ранее отдали под моей ответственностью, слышу я глубокий, дрожащий от гнева голос. Князь лишит меня головы, если я не привезу ее в Ньордмар. Он сказал, что на кону моя жизнь. Не могу поверить, что ты посмела опередить меня, посмела вмешаться в мои планы. «Я должен был встретить Фрейлину в поместье Астрид и предложить ей ехать в Штормхелл. Как ты вообще могла узнать сведения, которые раздобыли мои люди?» «Боги, я едва не подпрыгиваю от радости. Неужели нас спасут от смерти? Сейчас я рада любому исходу, лишь бы выжить. Пусть везут куда угодно, там я уж разберусь. Все можно исправить, кроме смерти. Ладно тебе, я не рылась в твоих секретных бумагах, клянусь». Просто вчера вечером послушала твой разговор с той служанкой, которую ты перекупил. Шпионаши тайны по твоей части, а я просто действую, используя твои же методы, братец. А как ты повезешь ее к нам на север теперь? Ржеволосую слышно совсем плохо, едва разбираю слова. Хочешь, чтобы рай все узнал и избавился от меня? Что тогда будет со всеми нами, скажи. Наша семья будет разрушена. Благородная Ране, борода чужо ударяет кулаком в дверь. «Время вышло!» Мне снова приходится спуститься и подойти к входу, чтобы не кричать слишком громко. «Уже иду, вот-вот выйду», — отвечаю я. «Простите, прошу вас!» «Да сколько можно отвлекать?» Я взбираюсь на стул неаккуратно, случайно ударяя им о стену. Но собеседникам, которых я нагло подслушиваю, плевать. «Хорошо, я не буду подставлять тебя и нашу семью», — соглашается рыжеволосая. «Но прошу, давай сделаем все хитрее». Мы лишим Ясмин девчонку памяти, а от Нуата избавимся. Сделаем вид, будто ничего и не было. Я пошлю людей, пусть найдут какую-нибудь магичку. И когда никто не заподозрит нас, я убью ее Прямо в нью йорд маре Убью так, чтобы Райан Гар решил, что это несчастный случай. «Пусть будет так», — соглашается мужчина. «Ради нашей семьи я поступлюсь своим долгом и честью». Я поспешно спускаюсь со стула и выхожу. На меня смотрит алая от напряжения лицо бородача. «Простите», — произношу я без особого выражения. Внутри все дрожит от ужаса. Райенгар приставил какого-то мужчину следить за мной. Они даже перекупали слуг, чтобы узнать, что творится в моем доме. Я словно птичка, угодившая в вязкую смолу. Бьюсь, бьюсь, а все без толку. Лишь теряю перья, да все глубже увязаю в этом кошмаре. И этот брат Астрид не просто какой-то мужчина. Он важная шишка в Нрд Он ведь явно не желает моей смерти. Но почему же согласился? Эй, дёргает меня за рукав бородач, ты чего стала столбом, Фреллина? Я поднимаю полное отчаяние взгляд на мужчину. Они убьют меня, шепчу я. Вы знаете, что они хотят убить меня? Так, пойдем, он тащит меня к комнате, насупившись и глядя в пол стыдливыми глазами. Я покорно иду, но у двери замираю. Хватаю его за рука в простой рубахе. «Я ведь вижу, что вы не всегда были таким. Вам чужда их мораль, и вы куда благороднее, чем эти наемники. «Так и есть, Раани», — кивает он, не поднимая глаз. «Я был отличным столичным цирюльником, даже открыл свое дело. Все было хорошо, пока случайно не насолил местному судье. Прикрыли мою цирюльню, а меня в тюрьму. По пути я умудрился сбежать. Ферно помог мне». Вот я и. Бородач не договаривает, тяжело вздыхает и замолкает, не пытаясь высвободить рукав, который я все еще сжимаю. Помогите нам, шепчу я, просто помогите выбраться из дома, да взять пару лошадей. Клянусь, я помогу вам. Устрою вас при дворе цирюльником. Мы вместе восстановим справедливость и накажем того судью. Вы будете жить даже лучше, чем прежде. Я не лгу. Правда, хочу помочь ему. «Вижу же, что ему здесь не место, и самой мне выбраться нужно, так почему бы не помочь друг другу?» Бородач поднимает на меня сомневающийся взгляд. Я стою с замершим в груди сердцем, ожидая его слов. Он молчит, но в итоге сникает и отрицательно качает головой. «Нельзя рани Фрейлина. Поймает вас ферно и три шкуры сдерет, А меня так вообще, ну, того, скормит гарпием». Я бросаю на наемника умоляющий взгляд, но он отворачивается и открывает мне дверь. «Заходите, приведу девочку и кота». «Чтоб тебя!» Я вхожу в свою тюрьму, закипая от гнева. Что же делать? Не можем же мы просто покорно ждать, пока из нас сделают послушных марионеток, заставят забыть, а потом предадут смерти. Что же у них там происходит, что сестра едва не кинула своего брата, Прямо в пасть ледяного дракона, лишь бы избавиться от меня. Спустя час, когда уже приводят Фелли и Ирис, я лежу в кровати, не снимая одежды. Гляжу в потолок, перебирая в уме всевозможные способы спасения. Ничего подходящего на ум не идет. Дверь тихонько открывается. Я тут же в ужасе вскакиваю, но лишь вижу бледное и испуганное лицо бородача. «Если хотите уйти...» «Нужно делать это сейчас», — шепчет он. «Пока мужики пьяные, вдрызг, никто не заметит. Я подготовил лошадей». «Спасибо, спасибо!» Я хватаю его ладони и сжимаю. А затем бросаюсь к Фелли, легонько тормошу ее. Бородачи достает ключ и выпускает из клетки ирис. «Мой багаж принесли сразу же, когда заперли нас тут по прибытии. Я быстро выуживаю оттуда зелье для падчерицы и кошель с несколькими золотыми». Все остальное — одежда. Вряд ли она стоит того, чтобы тащить с собой. Нужно бежать налегке». «Мы едем домой?» — недоверчиво спрашивает Фелли, сжимая в объятиях кошку. «Боги, я и сама не знаю, куда нам ехать. Все, что мне остается, бежать скорее в столицу и упасть в ноги безумному королю. Лишь он сможет спасти меня от притязаний ледяного дракона». «Я не ожидаю, что Элиас поверит мне на слово». Наверняка обсмеет, придется найти в себе силы настоять. Придворные магички будут копаться в моей голове, выуживать воспоминания. Я морщусь при мысли об этом, но иного выхода нет. Мы осторожно выходим из комнаты, идем по коридору, едва заметно скрипят старенькие половицы. Не шумите, они все еще за столом, предупреждающе говорит Бородач. «А Астрид, со страхом спрашиваю я, И тот мужчина, что прибыл. «Они отдыхают, каждый в своей комнате», — негромко поясняет бывший царюльник. «С оборванцами вроде нас они водиться не станут». На первом этаже я слышу, как в дальней комнате кто-то переговаривается, звенят кружки. Слышится смех, но негромкий. Даже пьяные, они боятся потревожить благородных господ, отдыхающих наверху. «Мы крадемся мимо. Сердце стучит так сильно, что, кажется, выпрыгнет из груди». Бородач ведет нас, я стараюсь не отставать. Прижимаю к себе Фелли, она послушно следует за мной вместе с Ирис. Мы уже почти достигаем выхода, когда одна из боковых дверей отворяется со скрипом. Я резко останавливаюсь, падчерица издаёт плузадушенный писк. Тут же открываю ближайшую комнату, благо не заперта, юркою внутрь, затягивая за собой девочку и кошку. Прикрываю дверь. Горло сдавливает от отчаяния и дикого страха. Обнаружат, найдут. «А ты чего тут?» — слышу голос хозяйки дома. Гремят кружки на подносе. Она несет выпивку наемникам. «Но жду справлял. Иди, куда шла бабка!» — огрызается бородач. Я опускаю голову и нахожу блестящие в полутьме глаза филлоны. В них дрожит страх. Я и сама вся трясусь. Пальцами аккуратно приглаживаю выбившиеся из косы прятки волос девочки. Дверь внезапно отворяется. Там появляется крупная фигура бородача. Он кивает нам. В полутьме успеваю разглядеть маску тревоги на его лице. Что с ним будет, если нас сейчас поймают? Даже думать страшно. Мы выходим на крыльцо без происшествий. Тихонько идем к месту, где стоят кони. Я мажу взглядом по белоснежному жеребцу брата Астрид, так легко согласившегося на мою смерть. Будь в моих руках хоть капелька силы, хоть немного власти... Я бы сделала все, чтобы наказать этих людей, хотя их даже людьми назвать сложно. Но я лишь мелкая рыбешка, которую подхватил в шторм. И остается лишь гадать, не разобьет ли меня о скалы на следующем повороте. Забирайся, фрейлина, умеешь сама на лошади-то. Бородач похлопывает лошадку по крупу. Выросла в степи, справлюсь, поясняю я. Фелли, поедешь со мной. А Ирис волнуется, падчерица, поглядывая на любимую кошку. «Побежишь следом?» — спрашиваю я любимицу. Ирис ведет лапой по земле и кивает. «Хорошо, что она хотя бы понимает нас. Ну а ты куда быстрее и выносливее лошадей». «Как ее вылечить?» — я поворачиваюсь к нашему спасителю. Он пожимает плечами. «Не ведаю, Рани, Фрейлина. Это магические штучки». «В столице что-нибудь придумаем. Найду лучшую магичку, лишь бы помочь моему Нуату. Нужно только добраться». Я взлетаю на лошадь, берусь за поводья. Непривычно, давно уже не приходилось. Бородач помогает Фелли забраться следом. «Как вас зовут?» – спрашиваю я Спасителя. «Алияр Рани, Фрейлина», – склоняет голову Бородач. «Да хранят вас боги, Алияр. Вы хороший человек», – с чувством говорю я. «Найдите меня в столице, когда сможете. Обещаю помочь вам всем, чем смогу». «Бегите», – искривленными губами бормочет он. «Если вас поймают...» Я бросаю на спасителя прощальный взгляд и пускаю коня скач. Прочь со двора, прочь от убийц, прочь от страха сковавшего сердца. Ветер треплет разлетающиеся волосы. Лошадь отстукивает копытами пыльную дорогу. Ночная темнота встречает нас, как старого друга, скрывая от чужих злых глаз. Я чувствую себя выпущенной стрелой, стремительной и свободной. Ужас отступает. Хочется смеяться и петь. Мы выжили. Когда восторг утихает, мы уже выезжаем на большую дорогу. На смену эйфории приходят тревожные житейские мысли. До столицы минимум шесть часов пути, если скакать очень быстро. А вдруг дольше? Лошади нужно будет отдохнуть, а нам остановиться попить воды. Фелли проголодается. А ведь нас могут хватиться в любой момент. Насколько разумно останавливаться в придорожных трактирах? По коню нас узнают наемники. Только догонят ли? У брата Астрид лошадь явно породистая и быстрее моей. А может отвести коня в лес, а самой зайти в какой-то трактир купить еды и воды? Но ведь и лошади нужно пить. Попросить ведро с водой. Буду выглядеть странной. Искать ручьи в лесу. Простым людям такие проблемы показались бы странными, но я выросла во дворце отца, потом переехала в Стоунхарт, в сердце Шардании. Даже при том, как тяжело жилось с Альриком, я не видела простой жизни, и теперь это может выйти нам боком. Первая таверна встречается спустя три часа. Я понимаю, что Фелли устала, нужно остановиться, и все таки решаюсь напоить лошадь. Разве что-то изменит лишние 15 минут? Быстро вхожу в таверну, отдаю пару монет, а взамен беру две булочки, полоски вяленого мяса и бутыль с простой водой. Посетителей всего пара человек. Они пьяны и провожают меня заинтересованными взглядами. Еще бы, что делать приличной девушке в таверне среди ночи? Теперь, когда есть все необходимое, я быстро покидаю таверну. Падчерица терпеливо ждет возле лошади. Нужно спешить Фелли. Я сначала сажаю на коня девочку, а потом забираюсь сама. Как же хорошо, что лошадка смирная, иначе справляться было бы куда сложнее. Мяу! требовательно говорит Эрис. Чего ты? спрашиваю я, но тут же мой взгляд следует туда, куда глядит Инуад. В темноте по дороге кто-то скачет. Боги, я тут же пускаю лошадь вперед, на дорогу, Фелли взвизгивает от неожиданности. Держись, милая, выдыхаю я, сжимая поводья в миг одеревеневшими руками. Пульс стучит в висках отбойным молотком. Я бросаю взгляд назад и обмираю. За нами по дороге скачет тот самый мужчина, которого я видела, выглянув в окно нашей комнатки тюрьмы. Брат Астрид, а рядом с ним Ферно. Я узнаю их даже в ночной тьме. Если Рыбоглазово по уже запомнившейся фигуре, брата Астрид скорее шестым чувством, от него веет опасностью. Мы скачем быстро, но они постепенно догоняют. После поворота я решаюсь на отчаянный шаг, направляю коня к дорожному ответвлению, ведущему в лес. Надеюсь это собьет преследователей со следа. деревья обступают нас, становится еще темнее, почти жутко, вдруг тут водятся лесные звери. В тот момент, когда мне кажется, что мы уже оторвались, раздается уже знакомый свист арбалетного болта, и наша лошадка хрипя падает на землю, и мы летим вниз вместе с ней.